Дальше идет имя, но я разобрать его не могу. Рядом саркофаг с мраморной урной, на которой я читаю. Здесь покоится сердце маркиза. Вот раздается в моих ушах крикливый, нетерпеливый голос, зовущий кого-то «Зо-о! Зо-о!». Я напрягаю память.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 Стены покрыты гобеленами, изображающими охотничьи сцены. Я ясно вижу большого длиннорого оленя в отчаянной позе, остановившегося над ручьём, и трёх настигающих его охотников. В глубине комнаты алков, увенчанный золотой короной, по синемуштофному балдахину вышиты белые лилии. На противоположной стороне Большой портрет короля в весь рост. Я вижу грудь в латах, вижу длинные, немного кривые ноги в ласинах и батфортах, но лица никак разглядеть не могу. Если бы я разглядел лицо, я бы узнал, может быть, в какое время я жил в этом замке, но именно этого я и не вижу. Какой-то тугой и прямой клапан в моей памяти не хочет открыться.